Мальчик сказал, что не хочет потом, как и вы, в 40 лет трубить о подвигах семнадцатилетнего мальчика, ибо именно это, сказал он, вы делаете. Я прибег к Сенеке. Получил в ответ цитаты и в заключение сказал, «Теперь он взрослый, а значит, сломлен». Да нет же, он полон планов. Планов, которые, признаю это с удовольствием, могли созреть на почве моих осторожных советов. Он хочет взять в свои руки ученическую газету. Просветительные статьи, злые комментарии, манифесты, может быть. Решение вообще-то похвальное. Нашу захеревшую газетенку можно сравнить разве что с каким-нибудь юбилейным буклетиком. Какая задача? Нет, какая миссия? Уже несколько месяцев поднимается один единственный вопрос. Можно ли курить ученикам на перемене и где? Ваш ученик хочет распорядиться своим временем с толком и сформировать свое сознание. как говорил воспитатель маленького Нерона. й «Именно так, Луцилий, посвяти себя себе самому. Воистину копи время и трать его скупо. Кстати, мне придется надеть мальчику пластинку на передние зубы. Уже завтра приступим к делу. Ведь при запоздалом лечении дистального прикуса успех никогда не гарантирован». Тут от пациента требуется дисциплина. Я так и сказал ему, у с п е х о мы м добьемся только в том случае, если вы, так сказать, подружитесь с инородными телами в полости вашего рта. Он обещал мне, что выдержит. Много раз обещал, что выдержит. Он откажется, доктор. Нет стойкости. Уже ведь доказано. И от ученической газеты тоже. Не выдержит он этого. Через три номера пари, доктор. Опять все сведется к месту для курения. Врач сказал, посмотрим. и напомнил мне о моем собственном прикусе. И мы тоже скоро займемся снова. Небольшой перерыв пошел вам, наверное, на пользу. Забавно, кстати, полная противоположность дистального прикуса ученика н а с т о я щ и й потому что она от рождения прогини учителя. Он правильный человек. На все у него есть мера. Его прогнозы могут и не сбыться. Его ошибка означает частичный успех. В своем деле он относительно уверен. Он ходит на лыжах, играет в шахматы и любит говяжью грудинку. К своим не очень-то посещаемым лекциям в народных университетах Штеглица, Темпелгофа, н о к ё л ь н а он готовится основательно. Человек, которого поражение не свалит с ног, любезный, уверенный в неизменном спросе, он говорит «Следующий, пожалуйста». После педагогического с о в е т а Шел утомительный разговор о приобретении учебных пособий. Я оповестил Ирмгард Зайферт. Шербаум, между прочим, сдался. Он берется за ученическую газету. Опять, значит, победил так называемый разум. Браво! А вам хотелось бы, чтобы кто победил? Я сказала «браво». Да здравствует ученическая газета. Вы, наверное, ожидали от Шербаума, что он проявит мужество, которого у меня и у вас, да-да, и у вас нет». А ведь я уже решила было начать сначала. С нуля, что ли? Я хотела прийти в класс и прочесть эти ужасные письма фраза за фраза. Но теперь уже не стоит. Я тоже сдаюсь. Зачем так отчаиваться? Пожертвуйте письма главному редактору Шербауму. Он напечатает их в своей газете. Для затравки, так сказать. Вы хотели причинить мне боль. Не так ли? Вы причинили мне боль. Она страдает слишком охотно, слишком легко, слишком громко. Теперь мне приходится извиняться. Вырвалась горяча, давайте забудем. Недавно мы слушали у нее григорианские хоралы. После одной с т р о ф ы с «Аллилуйя» она сказала «Это как сияние Грааля».